18. -е. По пути в ресторан на катере царила напряженная атмосфера. Джейсон с мрачным сосредоточенным лицом пытался вести наше суденушка по огромным черным волнам. Лана печально молчала. Может, они с Джейсоном поссорились? Рядом с Ланой сидела Кейт, тоже с отрешенным видом, без конца курила и смотрела на волны. И только я пребывал в приподнятом настроении. Успев выпить два коктейля мартини, я с нетерпением предвкушал ужин. Устав от гнетущего молчания, попробовал заговорить с Лео, который сидел рядом. Правда, из-за сильного ветра мне пришлось кричать. «Слушай, Лео, это правда, будто ты собрался стать актером?» Парень уставился на меня в изумлении. «Кто вам сказал?» «Твоя мама, конечно. Я не удивлен». «Не удивлены?» — Лео подозрительно прищурился. «Почему?» «Ну, есть одна старая пословица». Я хитро подмигнул. «Яблочко от яблоньки недалеко падает». Я захохотал, а Лео молча насупился. «Это шутка такая, не понимаю». Он из-под лобья глянул на меня и стал смотреть на сияющие далекими огнями Миконос. «Мы почти добрались», — заметил я. «Красиво, да?» «Иначе не скажешь». По вечерам Миконос сказочно прекрасен, словно колдовской мираж. Приближаясь к острову, нельзя не залюбоваться мириадами огней, что освещают белые домики, разбросанные вдоль склонов холмов. «Ялос» переводится с греческого как «берег моря». Оправдывая свое название, ресторан находился у волнореза. Мы высадились на частной пристани я с радостью выбрался из качающегося на волнах катера и ступил на твердую землю. Мы поднялись по каменной лестнице в ресторан. Место было очень живописное. Вдоль набережной стояли столики с белыми скатертями. На ветвях оливковых деревьев ярко горели фонарики. Снизу доносился шум волн, ударявших о камни береговой стены. Сюда уже торопился заметивший наше появление Бабис — Он щелкнул пальцами стайки официантов, все как один в перчатках, галстуках, бабочках и белоснежных пиджаках. Посетители за соседними столиками с любопытством на нас оборачивались. Стоящий рядом Лео нервно поежился. За всю свою жизнь он так и не привык к повышенному вниманию. Разве можно винить парнишку? Сегодня внимания нам доставалось много. Ялос был дорогим пафосным рестораном, с необычайно богатой и сбалованной клиентурой. И тем не менее внезапное появление Ланы, будто современной Афродиты, повергло публику в шок. Все вокруг застыли, открыв рты. В тот вечер Лана блистала. В ее волосах, ушах и на шее сверкали бриллианты. Она выбрала белый наряд, лаконичный, но дорогое, сшитое идеально по фигуре платье, отражало свет — И казалось, будто Лана источает сияние, как прекрасный призрак. Это было поистине завораживающее зрелище. В довершение всего к Лане подбежал прелестный мальчуган лет семи. Его подослали родители. Ребенок смущенно протянул Лане салфетку и попросил автограф на память. Лана улыбнулась и грациозно кивнула. Она расписалась на салфетке, одолженной Бабисом ручкой, а затем поцеловала мальчика в щеку, отчего тот стал пунцово-красный. Восхищенная публика разразилась громом аплодисментов. Все это время Кейт стояла бок о бок со мной, и я чувствовал, как растет ее раздражение. Злоба исходила от нее, словно жар от раскаленной сковороды. Следует кое-что узнать о Кейт. Эта женщина отличалась несдержанным нравом о чем хорошо было известно в театре. Каждый в труппе однажды испытал на себе ее ярость. В гневе Кейт становилась страшна. Она бушевала, как ураган, пока злость не выгорала дотла. А потом наступало раскаяние, и Кейт отчаянно старалась загладить свою вину, что, к сожалению, удавалось не всегда. И сейчас я видел, что Кейт медленно закипает. Еще немного, и она взорвется». В ее взгляде читалась лютая ненависть. Мгновение спустя Кейт произнесла театральным шепотом, так, чтобы слышали все в ресторане. «А что, мой автограф никому не нужен?» «Отлично! Ну и пошли вы!» Бабис, перепугавшись, решил перевести все в шутку и старательно засмеялся. Смеялся он громко и долго затем повел нас к столику и при этом так кудахтал и суетился вокруг ланы, так низко кланялся, что рисковал кувырнуться. Когда мы добрались до нашего столика, Кэт демонстративно выдвинула для себя стул и уселась, не дожидаясь помощи официанта. «Спасибо, приятель, справлюсь сама». — заявила ему Кейт. — Обойдусь без особых почестей. Я ведь не кинозвезда, куда уж нам, простым смертным. Лана тоже отказалась от услуг официанта, пытавшегося отодвинуть для нее стул. — Я простая смертная, Кейт, — с улыбкой ответила она. — Ты? Нет, — отрезала та, закуривая сигарету. — Боже! — театрально вздохнула. — Тебя еще не тошнит? — Отчего меня должно тошнить? «От этого» — Кейт обвела жестом соседние столики. «Неужели тебе не хочется спокойно поужинать без овации от пятисот человек?» Лана стала изучать меню. «Ну, прямо уж пятьсот. Так, несколько столиков. Люди порадовались, а мне этот пустяк ничего не стоил. Зато мне стоил многого». «Правда?» — Лана с дрожащей улыбкой посмотрела на Кейт. «Это действительно стоило тебе так много». Кейт не удостоил ее ответом и повернулась к Бабису. «Принесите мне выпить шампанского». «Конечно, конечно!» Бабис с поклоном взглянул на Лану. «А для мадам?» Но Лана не ответила. Казалось, она даже не слышала вопрос, продолжая смотреть на Кейт со странным растерянным выражением лица. «Мам, давай закажем, пожалуйста!» — поторопил ее Лео. «Да!» — кивнул Джейсон. «Ради бога! Чего тянуть?» «Минуточку!» — вмешался я. Я еще не определился. Обожаю выбирать еду в греческих ресторанах, а вы нет. Мне хочется вообще все. Все 75 блюд. Моя шутка заставила Лану выйти из оцепенения и улыбнуться. Она сделала заказ для нашего столика. Надо сказать, что одним из ценных качеств Ланы было умение заказывать еду. С размахом, часто с чрезмерной щедростью. Она всегда настаивала, что оплатит счет сама. И это, на мой взгляд, делало ее идеальной хозяйкой вечера. Лана выбрала несколько салатов и закусок, местных кальмаров и лобстеров, мясные тефтели с картофельным пюре и, конечно, фирменное блюдо большого сибаса, запеченного в соляном панцире, который позже был эффектно расколот бабесом прямо на наших глазах. Красиво и вкусно. Бабис принял заказ и с низким поклоном удалился по пути, раздавая официантам указания насчет нашей еды и напитков. Принесли шампанское. Каждому, кроме Лео, налили по бокалу. «У меня тост», — сказал я. «За Лану. Хочу поблагодарить ее за невероятную широту души и за...» Кейт фыркнула. «Я в этом спектакле не участвую», — раздраженно произнесла она. — Прошу прощения, — нахмырился я, — не понял. — А ты напряги мозги! Кейта прокинула в себя бокал шампанского. — Развлекаешься? Получаешь удовольствие? Я с изумлением понял, что эти реплики адресованы мне. Голос Кейт сочился ядом, а глаза горели лютой злобой. Я невольно посыпал ей соль на рану. Я укратко взглянул на Лану, она тоже это заметила, — я ободряюще улыбнулся Лане, намекая, что смогу постоять за себя сам. «Да, спасибо», — ответил я Кейт. «Прекрасно провожу время». «Вот и отлично», — она закурила. «Наслаждаешься представлением?» «Еще как». Начало вышло вяленькое, зато сейчас куда интереснее. С нетерпением жду финала. Уверен, ты еще всех удивишь. «Уж постараюсь, особенно для такого хорошего зрителя». Кейт криво улыбнулась. «Все подмечаешь, да, Эллиот? Всегда что-то обдумываешь. Что же творится в твоем крохотном мозгу? Какие планы ты вынашиваешь?» Я понятия не имел, с чего вдруг Кейт на меня ополчилась. Едва ли она ведала, что творит. У Кейт не было повода на меня злиться. И, скорее всего, она сорвалась, рассчитывая, что я промолчу. Но она ошибалась. Одно я усвоил твердо, Нужно уметь за себя постоять. «Никто не любит коврик у порога», — говорила Барбара Уэст. «Все вытирают они во ноги». Барбара за долгие годы вытирала меня ноги множество раз. За этот урок я дорого заплатил. «Похоже, у тебя паршивое настроение, Кейт». Я глотнул шампанского. «Что случилось? Почему ты решила испортить вечер?» «Ты серьезно хочешь, чтобы я ответила? Я ведь могу!» Кейт тихо дернула ее Ланна. «Прекрати немедленно!» Обе женщины уставились друг на друга. По глазам Ланы было видно, что Кейт исчерпала ее терпение. Удивительным образом внушение сработало, и Кейт нехотя уступила. А потом странно дернулась, на миг мне почудилась, будто она сейчас кинется через стол на меня или Лану, Или выкинет еще что-то безумное. Вместо этого Кейт с трудом выбралась из-за стола. — Я... Мне нужно в туалет, — заявила она. — Хочешь попудрить носик? — спросил я. Кейт не удостоила меня ответом и нетвердой походкой удалилась. — Что с ней, черт возьми, такое? — поинтересовался я у Ланы. — Не знаю. — она пожала плечами. — Напилась. — Кейт просто не в духе. Не переживай. Вот приведет себя в порядок и вернется. В хорошем настроении. Но я оказался неправ. Кейт вернулась взвинченная. Она явно приняла наркотик и прямо искрилась от напряжения, готовая затеять ссору, причем не обязательно со мной, с кем угодно. Лео и Джейсон мудро решили не вмешиваться и молча поглощали ужин. Однако блюда все приносили и приносили, и конца края им не было видно. Подозреваю, что никто, кроме меня, не наслаждался трапезой. Лана едва притронулась к еде. Кейт не съела ни кусочка. Она много курила и пила, периодически бросая на нас злобные взгляды. За столом царила давящая тишина. Наконец Лана решила разрядить обстановку. — У тебя чудесный палантин, — сказала она Кейт, — такого насыщенно-красного цвета. — Это шаль! — презрительно поправила та. И разразилась долгой, высокопарной историей о том, как получила шаль, сделанную сиротой из Бангладеш, в благодарность за то, что оплатила обучение девочки в школе. «Это невысокая мода. Ты бы на такую вещь даже не взглянула. А я ее обожаю». «Честно говоря, смотрится очень красиво». Лана пощупала краешек. «Очень тонкая работа. Девочка прямо мастерица. Самое главное, она умная». «И собирается стать врачом. Благодаря тебе, Кейт. Ты чудо!» Попытка умиротворить Кейт выглядела так, словно Лана уговаривает капризного ребенка. «Ой, ты наш умничка, ты наш молодец!» «Пожалуй, слишком напролом». Но я понимал, что Лану потрясла резкая перемена в Кейт. Да и всех нас тоже. «Если бы мне пришлось выбрать конкретный момент, после которого все пошло наперекосяк, я бы сказал, что это случилось там, в ресторане. Была пересечена невидимая черта, и нас унесло из привычного мира в неизведанную даль, в темную неприветливую пустошь, откуда нет легкого пути назад. Все время, пока мы сидели в ресторане, я слышал, как над морем был ветер. Он набирал силу, хлопал скотертями, задувал свечи. А внизу большие черные волны с грохотом били в береговую стену. «Лучше бы нам не засиживаться», — мелькнуло у меня в голове. «Иначе на обратном пути попадем в беду». Я положил белую льняную салфетку на край стены и убрал руку. Салфетку мгновенно подхватил ветер. Пару секунд кусочек белой ткани танцевал в небе, а потом его поглотила тьма.